Глава вторая. Рассказывать о самогоне пришлось там же, возле источника. Как выяснилось, до столицы по остралу можно добраться всего-то минут за пять, так что в дороге поговорить не получится. Чтобы просто так не сидеть, решили поесть. Лисица расстелила на траве небольшую трепичную скатерть, выложила на нее десяток мотузтака и три вида каких-то странных корней. Лёша снял с тыквы верхнюю часть. Под которой оказались медовые соты. И только тогда я понял, насколько проголодался. На удивление, кино тоже вполне себе питалась грибами, корешками и медовыми сотами. Не знаю, стали бы волки на земле есть такое, но заолок из меня никакой, и я особо не заморачивался. Корни по вкусу были похожи на вареную фасоль, репу и ананас. Мед вообще выше всяких похвал, а матцу так и говорить не приходится. Пока ель я рассказывал,、и、если Оками Скетуна не особенно заинтересовал процесс производства национального напитка Украины и большей части России, то и Нот слушал внимательно, постоянно уточняя детали. На физиономии приятеля при этом мешались неверие и испуг, ведь все вроде бы просто, и алхимикам уже известен процесс дистилляции, но почему-то никто не додумался перегнать пару литров саке, или додумались? Но полученный продукт никто не решился попробовать. Ну да, запх там оставляет желать лучшего. Это если не знать, как правильно перегонять. Я знал. Сложно не изучить процесс, если мама два лета подряд отправляет тебя к двоюродному дяде в деревню, а этот самый дядя считает себя творцом. Нет, дядь Жора сам практически не пил, но от того самогона, что хранился в его доме, хватило бы, чтобы заправить авианосец. В смысле, всю команду споить кхирамы и бери их потом тёпленькими. Кстати, дядя тоже интересовался историей Японии. В той её части, где говорилось, что у самурая есть только путь. Вот у него был. Пить ведь не спортивно. А вот гнать самогон, изобретая новые вкусы, — это самое то. Творчество, да. Когда же ты одинок и хочется кому-то передать азы мастерства, в благодарных зрителях у тебя один только племянник. Я в то время, конечно, не пил, заглядывался на девчонок, спортом занимался как ни в себе, но уроки дяде даром не прошли, и десять рецептов в браги могу вспомнить даже сейчас. Еще эти головы и хвосты, тайминг по секундомеру и постоянный контроль температуры. Сам я самогон не люблю, но кто же знал, что оно пригодится? Головы – это смесь из метанола, эфира, ацетона и прочих вредных химических веществ, а хвосты... Это ослабленный продукт, который только понижает градус напитка. В итоге Иоша загрузился по полной, и ему, видимо, тоже открылся какой-то там путь. Думаю, енот мог слушать о самогоне хоть до завтрашнего утра. Но солнце уже стояло в зените, в городе ждали дела, и нам нужно было сворачиваться. Собрав вещи и попрощавшись с Киной, мы поклонились источнику, и Эйка, взмахнув руками, отправила нас в тонкий мир. Как выяснилось, шагать по острову — это что-то вроде телепортации. Тебя берут с двух сторон за руки и в мгновение ока переносят на огромное расстояние. Потом с минуту на отдых и следующий прыжок. Доки нас тащила Эйка. Лисица сильнее и оши в магическом плане, поэтому шаги у нее длиннее. И уже на третьем мы оказались в Юкаку. Пообещав подойти ближе к вечеру, я попрощался с ребятами и направился в сторону юго-восточных ворот города, размышляя по дороге о том, что по астралу до храма Нактиса можно будет добраться гораздо быстрее, чем это планировалось. Нет, понятно, что Тонкий мир — это не городской парк для пеших прогулок, и там встречается всякое, но и мы уже ни разу не дети. С Некут так вообще никаких особых трудностей в этом путешествии не возникнет. Главное, чтобы кошка вернулась. Это случилось уже после того, как я зашел на территорию города. Идущий навстречу патруль вдруг ни с того ни с сего перегородил мне дорогу. Солдаты разошлись полукругом и замерли в обманчиво расслабленных позах. Командир, высокий самурай с рыхлой физиономией, сделал останавливавшие жесты, смерив меня презрительным взглядом, поинтересовался: "Ты еще кто такой?" Погруженный в свои мысли, я сразу не сообразил, что происходит. Остановился и машинально положив ладонь на рукоять меча, выпросительно посмотрел на стоящего впереди мужика. Касу, ты оглох? Касу, слово, которое буквально означает бесполезный законченный человек с отсутствием интеллекта. Недобро усмехнулся командир патруля. Отвечай, что ты забыл в городе? Оранжевые плащи, пятеро солдат, самурай, но это было настолько дико! «Вот так на улице без причины хамить. А они ведь определённо ждут какой-то реакции. Что-то готовят? Или... Или передо мной идиот? Так бывает, но... Да что вообще за херня тут творится?» Полностью включившись в ситуацию, я краем глаза оглядел соседние крыши в поисках лучников. Затем обвёл взглядом солдат и коротко потребовал. «Представься!» Злости не было. и остоял и быстро просчитывал возможные варианты от сбежать до усадить их всех задницами на брусчатку ведь больше идиотизма сложно представить оранжевые плащи тут что-то вроде амона но наизжать на благородных это же оформленный беспредел да броня на мне недорогая но он же видит рукояти мечей может быть я чего-то не понимаю кто ты такой чтобы я представлялся сквозь зубы процедил самурай. Отвечай, что забыл в нашем городе, или меня зовут Таро Лиси Хвост. Не дал ему договорить я. Старший телохранитель князя я Судо Нори. Слыхал о таком? На лице моего собеседника мелькнуло удивление. Физиономии солдат за его спиной вытянулись. Только выглядело это дешевой постановкой в заштатном бардаке, где шлюхи пытаются изобразить стриптизерш. Эти твари прекрасно знали, на кого наезжают. И солдаты, и их командир. «О, извините, господин, не признал!» Картинно округлив глаза, выдохнул самурай. «Что, уже вернулись из леса? Здоровье, надеюсь, поправили?» «С дороги!» — холодно произнёс я и пошёл прямо на них. «Вот сейчас и посмотрим. Если дёрнется, я буду вправе сломать ему обе ноги». Ведь после того, как я представился, вариантов у него всего два. Самурай не дернулся, поспешно отступил в сторону. Солдаты быстро освободили путь, и я пошел дальше, косяв взглядом по сторонам и пытаясь сообразить, что это было. В том, что случившийся результат ошибки верилось слабо. Патрульные знали, кто я такой, но все равно нарывались. И ведь формально не подкопаешься. В городе несколько тысяч самураев. Я тут недавно, и меня не обязан в лицо знать каждый патруль. Да, все так, но какой в этом смысл? Просто оскорбить и унизить, или я должен был кого-то из них убить? Бред. Нет, конечно, удобнее всего считать это происшествие мелкой местью Джира Огавы. Командир оранжевых плащей, конечно, тот еще урод, но проблема в том, что идиоты на таких должностях не задерживаются. Но не может Джиру быть дураком. Но раз так, этот наезд – личная инициатива командира патруля. Мужику надоело жить, и он решил докопаться до старшего телохранителя князя. Если это так, то почему они тогда так быстро слились? Блин, наверное, все-таки это у меня паранойя. Ведь все говорит о том, что они меня и впрямь не узнали, и ведь словно чувствовали уроды, что мне сейчас нельзя убивать.、М、да. Князя в резиденции не оказалось. Как выяснилось, Нори ещё вчера уехал в крепость Ниномару и вернётся либо сегодня вечером, либо завтра к утру. Со слов одного из двух оставшихся в городе телохранителей выяснилось, что вчера в Ки-Иссату прибыла целая делегация. И можно было легко догадаться, чем сейчас занимается князь. Ну да, тысячу нужно вооружить и тренировать. Ещё за день до покушения я по просьбе Нори... Сходил в кузнечный квартал к старшему мастеру Тедео и Саше и, как смог, описал ему спату. Спата — прямой и длинный обаюда острый меч размером от семьдесят пяти сантиметров до одного метра, использовавшийся на территории Римской империи с первого по шестой века нашей эры. На самом деле ничего сложного — прямое рубящее колючий меч с небольшой гардой, широким лезвием и навершием, которого не бывает на катанах и тати. Да, наверное, в тесном строю удобнее сражаться коротким мечом, но гладиусом очень неудобно рубить. Гладиус или глади, gladi, латинское гладиус, древне-римский короткий солдатский меч до шестидесяти сантиметров в длиной, носился у правого бедра военнослужащего рядового состава. В местных жиреалиях, когда пехота вооружена исключительно копьями и экипирована в фанерную броню. Рубящее удары достаточно актуальный. К тому же спадой можно рубить противника из седла, и это является еще одним плюсом. Да, я не оставил своих идей о внедрении тут рыцарской конницы, и правильный меч будет лишь первым этапом, и не только он. Подробно описав мастеру спаду и строго обозначив длину, я недолго думая нарисовал на пергаменте чертеж самого популярного на земле шлема — шапель. Капеллина или Шапель. Общее название наиболее простого вида шлемов в виде металлических колпаков с полями. Подобные шлемы представляли собой цилиндрические, цилиндро-конические или полусферические наголовья с прикрепленными к ним довольно широкими и слегка опущенными книзу полями, которые могли защитить не только саму голову, но отчасти также лицо и плечи. В десятом классе я делал по этому шлему доклад. И сам тогда поразился его функциональности. Дзенгасов в сравнении с шапельем полный отстой. Стальная еще как-то защитит от навесных стрел, но больше никаких функций она в себе не несет. Ну, если не считать защиту от солнца и использования в качестве корзины при сборе грибов. Шапель же прикроет голову не хуже кабуто, а в производстве значительно проще. Там самое сложное прикреплять поляктулье. Но, учитывая уровень местного производства, с этим никаких проблем не возникнет. В ситуации, когда на полях сражения господствует самурайская конница, такой шлем просто необходим. В паре со щитом он сделает нашу тысячу неубиваемой. Там даже черепаху строить не нужно. Стоящий в строю солдат просто наклонит голову в сторону лучников и, чуть приподняв щит, переждёт таким макаром любой обстрел. Удар катаны, алебарды, падающие со стены камни Всё это Шапель выдержит без проблем. И мне в тот день оставалось лишь заинтересовать мастера. Не деньги, нет, тут другое. Любой кузнец — это в первую очередь творец, и его обязательно нужно увлечь. Поначалу Тедео отнёсся к идее нового шлема довольно прохладно. Тогда я рассказал, потом разрубил своей катаной пару принесённых дзингаз и на пальцах объяснил их отличие от Шапеля. Мастер проникся, принялся спорить, и в какой-то момент подвис. Примерно так же, как сегодня и Ошей. В итоге я заказал ТДО пробную партию из двадцати шлемов, оплатив их из своего кармана, и обещал через пару дней заглянуть. С последним вот случился облом. Надолго задерживаться в резиденции я не стал, принял душ, переоделся в чистое, потом засунул в мешок доспехи и отправился в кузнечный квартал. Копьё Асура разорвало кожу, выгнуло одну из пластин, и обвес нужно было чинить. Спасибо Иоши, что очистил доспех от крови. А то бы я тут ещё полдня провозился с этими чистками. Тедео на месте не оказалось. Но зато в одной из мастерских ожидаемо обнаружился Мичи. Мастер из Сато объяснял коллегам процесс производства щитов. И отвлекать его, конечно, я не стал. Мы не так хорошо с ним знакомы. Да и зачем мешать занятому человеку? Судя по количеству собравшихся на урок мастеров, щиты на тысячу будут готовы в течение месяца. По мечам мне поставили примерно такие же сроки. Копья и щитки на ноги вроде бы есть на складах. Осталось только решить вопрос со шлемами и подготовить людей. Этим сейчас Нори и занимался. Сдав доспехи в ремонт и знакомому мастеру, я недолго дома и отправился сразу в веселый квартал. Нет, конечно, можно было поехать в Ниномару, но делать этого я не стал. И совсем не потому, что мне так уж хотелось напиться, хотя и это тоже. Но дело в том, что у Нори сейчас достаточно интересный период жизни, и парню нужно больше самостоятельности. Не, так-то князь вполне самостоятелен. Но когда я рядом, он часто оборачивается на меня, даже тогда, когда ему не нужно совета. Так что пусть сам и занимается этой своей тысячей. Я, конечно, помогу, чем смогу, но рано или поздно мне придется отсюда уехать. Не знаю, когда, но надеюсь, к тому времени Нори не будет нуждаться в моей поддержке. Тяжело уезжать, зная, что без тебя все развалится. Поэтому пусть Нори поиграет там у молодого Петра, а мы с Ошой сегодня накатим как следует. Ну да, алкоголик придумает любую отмазку. Чтобы только опрокинуть заветную стопку. Да и неохота мне ехать в крепость посреди дня.、А、ну, как Нори вечером уже вернется. Кояма рядом, из-за безопасности князя переживать не приходится. Так что мы с Енотом без проблем устроим себе выходной. Бледился вечер. Висящее над морем солнце золотило крыши домов. Ветер гонял по брусчатке стебли сухой травы. В порту что-то громыхало и падало. Тревожно кричали в вышине чайки. Наруду в этот час было немало. Я обошел по знакомой улице в сторону храма и думал о том, что ничего еще не закончилось. Второй Асур сбежал и непонятно теперь, где эту тварь искать. Очень сомневаюсь, что он покинул пределы Ки, оставив мысли об убийстве Ясудо. Радует лишь то, что вся накопленная сила ушла в молоко, а следующий обряд Асуру сможет провести не раньше, чем через декаду. Да, сейчас он слаб. Но что случится потом? Ведь даже в таком состоянии тварь опасна. А я не могу убивать. Конечно, можно прогуляться по городу с Иошей и Эйкой, поискать следы. Но и что дальше? Вот интересно, что сущие понимают под словом «убить»? Нанести последний удар или поучаствовать в процессе убийства? Если первое, то мне достаточно тяжело ранить Асура, а добьёт его кто-то другой. Во втором случае все гораздо грустнее. Однако, как бы то ни было, Асура нужно ловить сейчас, пока он не провел очередной обряд. Вот дойду до Юкаку и переговорю на эту тему с ребятами. Может быть, у них есть какие-то мысли. В разрушенном заклинанием доме располагалась канцелярия, работники которой были городскими чиновниками. Это радовало. Поскольку все они были просто обязаны выйти на улицу и проститься с даймё. Да, наверное, кто-то погиб, но при таком раскладе жертвы были сводены к минимуму. Не знаю, куда перенесли канцелярию, но сейчас почти весь мусор уже убрали. Рабочие собирали последние обломки и стаскивали их в десяток стоящих у дороги телег. Осталось только доложить остатки стены и построить тут что-то новое. Оно всегда так и бывает. Выжившие восстанавливают инфраструктуру после терактов, потом дерьмо забывается, жизнь налаживается и так по бесконечному кругу. Проходя мимо храма Каноны, я на секунду замешкался, но в итоге решил заглянуть сюда позже. Монахи подождут, но、ну, не хочется мне сейчас ни с кем разговаривать. Впрочем, в дом к жестянику заглянуть, наверное, стоит. Нет, вряд ли этот человек сможет что-то прояснить, но галочку нужно поставить. Размышляя таким образом, я свернул на знакомую улицу и направился по ней в сторону юго-восточных ворот, держась правой стороны и стараясь вспомнить, где именно Иоши обнаружил следы оссуров. Это произошло, когда я уже заметил нужную вывеску. Справа распахнулась калитка, и из нее на улицу выбежала женщина средних лет в помятом недорогом кимоно. Затравленно оглядевшись по сторонам, она заметила меня. Сделала три шага навстречу и запричитала. «Господин самурай, помогите! Отсуша опять пришёл пьяный домой. Сын за меня заступился. Он забьёт его насмерть!» Женщина заломила руки в отчаянии. На её заплаканном лице мелькнула надежда. «Господин самурай, помогите! Я отблагодарю, отработаю!» «Да... Вот хуже нет, чем влезать в такие разборки. Но и мимо пройти тоже как-то неправильно. Там ведь еще непонятно, кто кого может убить. Но плевать. Главное, чтобы мне никого убивать не пришлось. Веди, приказал я, матеря про себя всех алкоголиков вместе взятых. Женщина закивала и побежала к калитке. Я быстро пошел следом за ней. Как всегда в таких ситуациях адреналин пошел в кровь, сознание прояснилось и я машинально посмотрел на запястье, где всегда находились часы. Рефлексы, такие рефлексы. Им совершенно по барабану идешь ты на захват или влезаешь в семейную драму. Есть потерпевший, есть задача, и ее нужно быстро решить. Забежав следом за женщиной в калитку, я по привычке резко сместился вправо, и это меня спасло. Слева от дома раздался характерный скрип дуг, хлопнул отитива, и тяжелая стрела, рванув в плечо, улетела на улицу. Сука! Понимая, что сейчас будет еще один выстрел, я ушел в кувырок и, вскочив на ноги, выхватил из ножен катану. Небольшой двор, в котором я оказался, был завален строительным хламом. За спиной полуразвалившийся сарай, а дом, судя по виду, в нем давно уже никто не жил. Интересно, как эти твари поняли, что я буду проходить именно здесь. Кроме меня во дворе находилось пятеро. Та сука, что заманяла в эту ловушку. Лучник, мужчина в мешковатой одежде с накинутым на голову капюшоном, и трое оранжевых плащей. Твари! Выходит встреча с патрулем была не случайной. Интересно, какого все-таки хрена им от меня нужно? Все трое плащей самураи в пластинчатой недорогой броне, оружие обнажено, на головах шлемы и какие-то странные у них взгляды, пьяные или под наркотой. Двое стоят перед лучником с мрачными рожами, еще один у калитки, и никого из них я с улицы увидеть не мог. Физиономии незнакомые. Тот, что передо мной справа, натуральный гигант. Лицо второго пересекает глубокий уродливый шрам. Третий, что у ворот, невысокого роста, тонкие усы, жидкая козленная борода. Все это промелькнуло перед глазами за секунду, когда лучник шагнул вперед и снова натянул тетиву. Да стреляешь же, придурок! Закрывая калитку, рявкнул усатый. Кончай его и уходим. Дострелка метров двадцать, не так далеко, но попасть в человека не просто даже с такой короткой дистанции, если, конечно, этот человек не хочет, чтобы в него попали и знает, как не подставиться. Вздрогнув от окрика, лучник спустил тетиву цели мне в грудь. Одновременно с этим я качнул корпус и чуть отклонившись, пропустил стрелу возле плеча. С моей-то реакцией не составило бы труда перерубить её в воздухе. Но только нахрена мне эти рисовки. Да и не стоит показывать убийцам свои возможности. Пусть пока постреляют. «Мужики, вы точно не ошиблись?» — поинтересовался я, быстро оглядывая двор и прикидывая пути к отступлению. «Но обознались, с кем не бывает. Может, разойдёмся по-тихому?» «Нет, конечно, они не ошиблись. Эти твари пришли убивать». И к оранжевым плащам появилась куча вопросов. Только я подумаю об этом потом. Сейчас нужно свалить. Думай, Гриша, думай. Двор был примерно метров двадцать на тридцать, и его окружал ветхий трехметровый забор. Дом типовой, крыша низкая. До забора от него метра три. Если разбежаться по крыше и прыгнуть, ведь напрямую перелезать совершенно не вариант, не успею. Другой вопрос, почему эти трое просто стоят? Ты взорвался, ублюдок! Глядя на меня, прорычал усатый, и, переведя взгляд на лучника, рявкнул: "Да убей ты его уже! А самим никак!" Хмыкнул я и, перепрыгнув через небольшую кучу мусоров, стал так, чтобы гигант находился между мной и стрелком. Я ж без брони даже, а вы вон какие красивые! Возле ската крыши, за углом дома, обнаружилась бочка, вполне прочная с виду. И если до неё добежать, то можно попытаться запрыгнуть на крышу. Тут всего-то метров двадцать, не больше. Если бы не груды камней. Видя, что я исчез с радара, лучник выругался и выбежал вперёд. Мужика, видимо, всё достало, и он решил выстрелить наверняка. Расстояние между нами сократилось метров до десяти. Самураи остались позади, и я, понимая, что другого шанса, возможно, не будет, резко рванул к стрелку. Нет, бежать навстречу стрелей я, конечно, не собирался, Достаточно обозначить рывок, напугать, заставить поторопиться. Ну да, удобнее всего стрелять в тире по неподвижным мишеням, которые не подойдут и не настучат по башке. Когда же на тебя бежит мужик с обнажённым мечом, начинаешь немного нервничать. Глаза лучника расширились, он что-то заорал и, не дотянув тетиву, выстрелил. За мгновение до этого я резко ушёл вправо и, вывернув корпус, прыгнул вперёд. Стрела рванула его многострадальное плечо и с глухим треском ударила в деревянный сарай. Самураи за спиной лучника наконец-то сообразили, что происходит, дернулись вперед, но, конечно же, не успели. Подскочив к стрелку, я коротко замахнулся и перерубил лук в том месте, где его держала рука. В последний момент лучник неудачно дернулся, и клинок вместе с оружием начисто снес ему кисть. Истощенный Зарав, несостоявшийся убийца, отшатнулся и в следующую секунду был отброшен в сторону гигантом, у которого стоял на дороге. Идиоты! Свое преимущество они слили в сухую. Один уже не боец, еще один у дверей и явно не успевает. Передо мной только гигант. Второму, чтобы атаковать, нужно обезжать кучу камней. Сдохнет тварь! Утробно прорычал подскочивший камня гигант и без затей нанес рубящий сверху. слишком большой и слишком неповоротливый. Сбив его меч катаной, я поймал момент, когда самурай по инерции подастся вперед, и на подшаге коротко пробил в его перекошенное лицо. Основание рукояти ударило гиганта пониже носа, раздался отвратительный хруст. Ну вот, не смертельно, но очень действенное. Да искрено ли мне этих уродов жалеть? Пропустив удар, гигант покачнулся. Пытался вяло отмахнуться мечом, но я снова сбил клинок и ударом стопы в живот усадил великана на кучу камней. Все, отдыхай, мужик, за виде следующего. Кровь толчками стучала в висках, в теле плескались волны адреналина, но дыхание даже не сбилось, и боль в плече практически не ощущалась. Так бывает, отходняк я славлю потом, а дыхание. С того момента, как я сюда забежал, и двух минут еще не прошло, когда ему было сбиваться. Второй самурай появился слева. Заметив окровавленного приятеля, он побледнел, но не отступил. Бросился вперед и попытался достать меня колючим. Собственно, это было последнее, что он успел сделать. Уклонившись и пропустив выпад вдоль левого бока, я шагнул вперед и ударил стопой в колено опорной ноги противника. Сосуром такой трюк помниться не прошел. Хрустнуло. Самурай вскрикнул и стал заваливаться на правый бок. Выбив из его рук катану, я добавил ногой в плечо, помогая упасть, и быстро огляделся. Поле боя осталось за мной. Громко орал раненный лучник, расшаядая доспех текущий изо рта кровью. Хрипел на камнях гигант, пытаясь дотянуться до лежащего неподалеку меча. Грубо матерился мой последний противник.、А、в углу двора, прижавшись к забору, стояла смертельно бледная женщина. Ну да, ей бы, конечно, тоже стоило надавать по башке. Ну пусть живет. С женщинами я не воюю. Третий самурай так и остался стоять у ворот. Лицо бледное, напряженное, а калитка почему-то открыта. Он вроде что-то орал, кого-то позвал, и сюда сейчас прибудет целая делегация, возможно. А Габи передавай привет. Глядя на усатого, холодно произнес я: Скажи, что я спрошу с него за сегодняшнее. Больше ничего не говоря, я пнул ногой лежащего передо мной самурая, вытер рукоять меча а его оранжевый плащ и, убрав оружие в ножны, отправился к углу дома. Думать ни о чем не хотелось. Потом, все потом. Сейчас нужно сваливать. Забравшись при помощи бочки на крышу, я аккуратно поднялся выше по скату и с разбега перемахнул через забор на соседний участок. Приземлившись на какую-то грядку, с трудом устоял на ногах. Я, глядевшись, заметил испуганного хозяина. «Да...» «Извините, вы не подскажете, где здесь у вас выход на улицу?» С приветливым выражением лица поинтересовался я у мужчины. «Просто там, на соседнем дворе, не нашёл, и вот решил через вас». «Нет, я прекрасно видел калитку, но нужно что-то спросить, а то дядьку реально накрыло. А ну как, хватит удар!» «Хосущие запишут его смерть на меня». «Э-э-э... <рирает> Там...» Видя, что никто не собирается его убивать, мужчина округлил глаза и указал рукой на ворота. «Спасибо». Я учтиво поклонился и, отдёрнув куртку, направился в указанном направлении, провожаемой ошарашенным взглядом хозяина. На соседнем участке всё так же орали. Лучник выл, причиталась женщина, громко матерился усатый. Хрен с ними. Убить я никого не убил и даже не имел такого намерения. Надеюсь, сущий это оценит. Но мне самому нужно срочно решить, что делать дальше и стоит ли вообще идти в веселый квартал.